Жанне Радаре, незадачливый охотник. Как-то утром мать сказала сыну, «Возьми-ка ружье, Джузеппе, да сходи на охоту. Завтра твоя сестра выходит замуж и просила приготовить поленту с зайчатиной». Джузеппе взял ружье и пошел на охоту, но не успел он отойти от дома, как увидел зайца. Выскочил косой из-за изгороди и опрометью в поле. Вскинул Джузеппе ружье, прицелился, нажал на курок, но вместо того, чтобы выстрелить, ружье вдруг сказало человеческим голосом «Пум!» и уронило пулю прямо к ногам охотника. Джузеппе даже рот открыл от изумления. Подобрал он пулю, повертел ее перед глазами, потом придирчиво осмотрел ружье. «Нет, ружье как ружье, такое же, как всегда, и все-таки...» Как ни крути, а именно оно, вместо того, чтобы выстрелить, веселым звонким голосом прокричало свое «пум». Ведь не может же быть, чего только не подумаешь. Нет, не может быть, чтобы кому-нибудь взбрело в голову спрятаться в ружье. На всякий случай Джузеппе заглянул в дуло. Так и есть, дуло чистое, никого, ничего. А что скажет мама? Подумал Джузеппе. Она так просила, чтобы я пострелил зайца, а сестра? Ей так хотелось поленты зайчатиной. Только он успел это подумать, глядь, опять тот же заяц выскочил. Только теперь с головы у него спускалась белая фата на фате фольер-доранж. И шел он, смущенно потупившись и часто переступая лапками. Вот Террас вскрикнул про себя Джузеппе. «Да ведь это зайчиха!» «Тоже венчаться идет?» «Ну и ну!» «Ладно!» Так и быть, подстрелю фазана. Вошел он в лес, только отошел от опушки, глядит и вправду идет по тропинке фазан. Идет и ни капельки не боится. Как в первый день охоты, когда фазаны еще не знают, что такое ружье. Вскинул Жузеппо свою одностволку, прицелился, нажал на курок, а ружье вдруг как закричит «Пам-пам!» Да-да, Пам именно так оно и закричало два раза «Пам-пам!». Точь-в-точь, точь, мальчуган, который стреляет из своего деревянного ружья. А патрон упал рядом на землю и угодил прямо на красных муравьев. Муравьи перепугались и бросились прятаться под елку. «Хорошенькое дело», — проворчал Джузеппе, не на шутку рассердившись. то, -то будет довольна мама, когда я вернусь пустым егдашем». Фазан, тем временем, услышав это пам-пам, юркнул в заросли, но ненадолго. Не успел мальчик глазом моргнуть — А он уже опять на тропинке, но теперь уже не один, а со своими фазанятами. Бегут фазанята гуськом за отцом, рады родешеньки, что можно посмеяться и побаловаться у него за спиной. А за ним фазаняха выступает. И такая-то она довольная, прямо сияет вся, будто ни с того ни с сего первую премию получила. «Да, ты вон довольна», — пробормотал Джузеппе. «Тебе-то что? Ты уже давно замужем. А что я сестре скажу?» «Ну, кого мне теперь стрелять?» С этими словами он старательнее прежнего зарядил ружье и огляделся по сторонам. Глядит, а вокруг не души. Только на одной ветке сидит дрозд. Сидит себе посвистывает, будто хочет сказать «А ну-ка, стрельни! Ну-ка, стрельни в меня!» Ну, Джузеппе и стрельнул. Только ружье на этот раз не выстрелило, а лишь весело крикнуло «Бах!», как мальчуган, когда он смотрит книжку с картинками про разбойников. И сказав свой «Бах!», Добавила еще какой-то звук, который, как две капли воды, был похож на смешок. А дроз засвистел веселее прежнего. «Так я и знал», — сказал Джузеппе. «Наверное, сегодня у ружей забастовка». «Ну, удачная была охота?» — спросила мама, когда он вернулся домой. «Да, мама. Мясо, правда, улетело. Зато перья остались. Не знаю, хороши ли они будут с палентой».